Глава 2. Существует гармония движения и гармония покоя. В том, что касается человеческих состояний, то любое комфортное состояние подразумевает более или менее спокойное состояние ума. И если уж говорить о глубине внутренней гармонии человеческого существа, то она как раз и характеризуется глубиной его спокойствия. Настоящий покой не связан с умом, Он проявляется в эфирном теле человека как самостоятельная энергия, которая заполняет его внутреннее пространство, поначалу ощущаясь в проекции сердечного центра. Я уже не могу точно вспомнить, когда у меня в груди появилась небольшая зона покоя. Но первые трансформации к тому времени я уже прошел. А потом покоя становилось все больше. И хотя он иногда мог заслоняться какими-то сильными эмоциональными всплесками или измененно-помраченными состояниями, сразу по их окончании ощущение покоя возвращалось. Со временем внутренний покой стал фоном всех остальных состояний. Он не был связан с открытым сердцем, существуя автономно, и с эфирным телом я бы его тоже связывать не стал. Порой он напоминает мне божественное присутствие, энергия которого проявляется в нашем мире вне связи с другими энергиями или зависимости от них, не вступая ни в какое взаимодействие с ними. Внутренний покой ощущается ровно так же по отношению к энергиям трех тел и существует как бы сам по себе. Все это и воспринимается и выглядит как парадокс. Но чем дальше продвигаешься, тем больше переживаешь парадоксальных состояний. Покой становится фоном для маленьких и больших изменений, происходящих с Искателем на пути. Можно даже сказать, что на контрасте с ним даже маленькие перемены в состоянии воспринимаются отчетливее. Так бытие Искателя начинает расслаиваться, и в нем одновременно существует несколько состояний, или, если угодно, несколько измерений. Для тех же искателей, которые превратились в мистиков, наличие нескольких постоянных измерений бытия является вполне обычным делом, а изменения в них происходят изолировано друг от друга. Вышеописанный покой, как вы понимаете, меняться может только количественно в объеме, присутствующей внутри его энергии. Рано или поздно этот объем становится неизменным, превращаясь в стабилизирующую все остальные измерения константу. При этом все прочие измерения бытия могут появляться и исчезать через какое-то время. Пространство открытого сердца претерпевает изменения в течение некоторого времени после открытия, потом существует как константа и исчезает в первый же день вступления в стадию пути, называемой исчезновением в Боге. Так случается и с другими измерениями бытия мистика. От стадии к стадии и на новых точках перехода они могут появляться и исчезать. Их смена – знак продвижения и манифестация потока перемен, вне которого ничто живое существовать не может. Все изменения протекают во времени. Согласно одному из определений, время – это скорость разрушения мира, или, если иначе сказать, скорость разрушения нашей сферы бытия. Вместе с созданием материи возникает горизонт пределов ее существования, и начинается обратный отсчет времени, который закончится вместе с ее исчезновением. Скорость изменения материи и ее распада – величина объективная, а вот наше восприятие времени всегда субъективно. Скорость и плотность наших внутренних процессов прямо влияет на ощущение того, быстро или медленно идет время. Например, количество получаемых впечатлений, их плотность, растягивает время в нашем его восприятии, а их однообразие и скудность создает впечатление, что день пролетел быстро. При этом мы можем испытывать скуку и даже тоску, Но ретроспективный взгляд на прошедший день выдаст нам ощущение, что он все равно прошел быстро, а время будто бы протекло сквозь пальцы. Тот, кто внутри себя живет быстрее, у кого выше скорость мышления и реакции, у кого количество внутренних впечатлений превышает количество впечатлений, получаемых извне, а так всегда происходит при росте осознанности и интенсивной работе над собой. Тот начинает существовать в ином потоке времени по отношению к окружающим. Его внутреннее время растягивается ровно потому, что внутри происходит множество малых действий и микрособытий. В силу этой насыщенности воспоминания о ситуациях, например, прошлой недели, выглядят для него очень давними, как если бы они случились месяц назад. Живя в объективном времени так же, как все остальные, такой человек внутренне успевает прожить гораздо больше и дольше тех, кто питается впечатлениями извне или ходит по кругу, пусть сильных, но одинаковых состояний. Именно поэтому я иногда говорю своим ученикам, что год усилий на пути равен трем годам обычной человеческой жизни. Время, разделяющее точки перехода на разных отрезках узора, может быть тоже разным. Какая-то линия предписанных событий растягивается на несколько лет, а какая-то завершается меньше, чем через год. Совсем коротких по времени отрезков узора не бывает. И если кому-то кажется, что вся его жизнь изменилась за какие-то два или три месяца, и в них уложилась отдельная линия его судьбы, то это заблуждение. Сам переход на новый отрезок узора и выстраивание новой линии его событий как раз и занимает примерно столько времени. На каждом отрезке существует период, когда начало совершения новых действий, призванных создать благоприятную для достижения своих целей точку перехода, является оптимальным. Человеку с неразвитым восприятием ощутить нужный момент практически невозможно. Конечно, есть костыли в виде астрологических прогнозов, но это именно штокостыли, дающие опосредованное и далеко не всегда точное знание. Те, кто идут по пути, постоянно совершают действия, которые направлены на создание в узоре точек перехода по вертикали, но и у них могут появляться возможности для дополнительных действий, ускоряющих продвижение и меняющих его направление. Поэтому так важно быть внимательными, если вам предлагается сделать что-то прямо сейчас, не откладывая предлагаемое на послезавтра. Выбор остается за вами. Но я знаю истории тех, кто последовал совету, и тех, кто от него отказался. Неготовые застревают в одном и том же содержании узора на долгое время, если вообще не скатываются в совсем плохую ситуацию. Если вы начали правильное действие в неправильное время, то ваши усилия чаще всего идут прахом. Допустим, вы стали прилагать правильные усилия в самом начале новой ветки узора, когда до следующей уже запрограммированной точки перехода остается еще много времени. Тогда энергия, вкачиваемая вами в действие, будет тратиться без толку, потому что новая линия событий только набирает силу. не достигнув своей кульминации. А вы можете внутренне стащиться, не видя никаких результатов от своих усилий. Или же вам хватит упорства и энергии, чтобы продолжать действовать без явной отдачи, то рано или поздно вы войдете в благоприятную временную полосу, в которой ваша работа начнет влиять на узор, и тогда все получится. Но такое удается далеко не всем. Если вы начали действовать слишком поздно, когда точка перехода слишком близко, то ваши действия не успеют вкачать в узор необходимое количество энергии. И накопить достаточно следствий для того, чтобы вам открылся новый, незапланированный ранее выбор. А пройдя плановую точку перехода, от которой вы пытались уйти, вам придется начинать все сначала. Действие, начатое в правильное время, на нисходящей линии событий текущей ветки узора успевает накопить достаточную энергию для ее расщепления, для того чтобы открылась новая ветка, лежащая вне прежнего плана вашей жизни и в какой-то степени меняющая весь узор творения. План творения пластичен, но и в нем имеется своя инерция и защита от дурака. Поэтому когда вы начинаете правильно действовать, то сталкиваетесь с сопротивлением среды. Сопротивление редко, почти никогда не возникает на уже сформировавшейся точке перехода, но всегда сопутствует началу ее создания. Оно не ограничивается одним только давлением со стороны близких, о чем я когда-то писал. Оно проявляется событиями и ситуациями, которые должны ударить вас в слабое место. введя в вас состояние страха и паники или в привычные негативные реакции и помрачения ума. Чем более серьезным будет грядущее изменение вашего узора, тем более сильным будет сопротивление среды. Если вам удастся сохранить спокойствие во всех обстоятельствах и продолжать делать то, что вы делаете, тогда сопротивление сходит на нет, и дальше все становится проще. Ровно до того момента, пока вы снова не начнете формировать новую точку перехода уже на другом отрезке своего узора. Формы сопротивления среды бывают разными и всегда индивидуальными, потому что каждого берут за его слабые места. Но если вы прошли через сопротивление в одной его форме, то больше оно уже не повторится, и вам будут предложены новые ситуации. то, что не работает, дважды не используется. Если же вы на чем-то упали, то будьте уверены, что при новых попытках изменить свой предписанный выбор вам дадут то же самое, сменив разве что ее обертку. А иногда и ровно ту же ситуацию, на которой вы, например, сломались год назад. Я видел такое, и видел, как люди ломаются, вновь и вновь, попадая в абсолютно идентичные ситуации, а потом и вовсе покидая путь. Конечно, существуют способы создать новую точку перехода за короткое время, почти нарушив все вышеописанные правила. Такое возможно только при условии внесения в ваш узор импульса внешней энергии, который и создаст расщепление, при условии хорошо сформированного намерения того, кто будет воздействовать на ваш узор. откроется необходимая вам для скорейшего продвижения линия. Такие воздействия порой совершает Господь, исходя из Ему только известных мотивов. Подобные воздействия могут совершать люди высоких стадий навса, но для этого им все равно нужна санкция свыше, или, проще говоря, воля Творца, одобряющая совершение данного действия. Кроме того, можно приблизить грядущую обычную точку перехода, чтобы совершить осознанный выбор той ветки узора, в которой достижение цели будет наиболее коротким, а возможности выхода за пределы предписанного больше. Существуют специальные практики, позволяющие это сделать, но в одиночку такое тоже не провернуть. Любое ускорение, как правило, требует поддержки извне. Своими силами можно достигнуть текущего своего предела возможностей, вот и все.